Глава 2. 1. Субедой богатур, приземистый, широкий и тяжелый, как веками обкатанный камень, никогда не улыбался и никогда не повторял своих приказаний. Узкие глаза его умели смотреть, не моргая, потому что этому его научила сама смерть, в лицо которой он глядел несчетное число раз. Голос его был глуховат и неразборчив, но никто никогда не осмеливался переспрашивать, что он сказал. Все знали, что он был великим воином, но великих воинов среди монголов хватало, а Субидай-Богатур был один. Он читал битву, сидя в седле позади своих войск, но читал без ошибок, всегда вовремя отмечая ошибки врага. Его не любили все, даже сам великий Чингисхан. его чтили. И если остальные полководцы Чингиса были клинками разящими врага, то Субидей-Богатур был рукой, владеющей этими каленками. Перед ним в походной юрте сидели командиры его туменов, поредевших во время трудного прорыва через Кавказ. Джибиньон, Тугачар и Галимбек, выдвинутые самим Субидей-Богатуром, сидели молча. не прикасаясь ни к питью, ни к еде, потому что к ним не прикасался сурово молчавший субедей Богатур. Он думал, как всегда, неторопливо и основательно перебирал все известное по отдельности, не смешивая факты раньше, чем разберется с каждым, поймет его значение, место и самоценность, и взаимосвязи, строго руководствуясь при этом точно поставленной ему лично задачей. Задача была ясной. Великий Чингис всегда отдавал ясные приказы, но прорыв через Кавказ потребовал больших жертв. Помощи ждать не приходилось. И полководец решал сейчас, как исполнить поделение, исходя из того, что имел. А имел он, в сущности, не более трех туменов до да двух уцелевших на долгом пути корпусных командиров, не считая назначенного совсем недавно Голямбека, Два оставшихся в его руках клинка из пяти, когда-то выступивших в этот поход – неподвижно застывших перед ним Джебенайона и Тугачара. От них сейчас зависело куда больше, чем от всех его потрепанных войск. По огромному личному опыту он знал, что битвы выигрывают полководцы, а совсем не число сабель. И думая о повелении Чингисхана, взвешивая все, известное ему, Субедей Богатур ни на миг не забывал о тех, кому придется исполнять это повеление. Джебен очень опытен и до сей поры не утратил способности вовремя оглядываться, несмотря на весь победный боевой путь. Это хорошо, очень хорошо, потому что вождь, не теряющий головы от первых успехов, всегда сумеет внести поправки в случае неожиданной контратаки, непредсказуемого удара. или внезапного изменения самого ритма боя. Это хорошее качество, но именно из-за него Джебей может замедлить преследование, а отступающий противник неравнозначен противнику отброшенному. Он способен вновь собраться и с силой, и с духом. Тугачар внук Чингисхана, а потому весьма самонадеян, стремителен, горяч и склонен не просто верить в успех первого удара, но и увлечься им. врубиться в ряды врага и, встретив внезапное сопротивление, оказаться в окружении, в ослепляющих молниях клинков со всех сторон. Конечно, он не ударится в панику и не допустит ее в рядах своих конников, но он может погубить их и погибнуть сам. Это плохое качество, но оно же становится превосходным, когда тугачар преследует сбитого противника. Он делает это без малейшего колебания. Он беспощаден и жесток. Он будет гнать отступающих до полного их уничтожения. Глямбек Смел, опытен, но не монгол. Добровольно пришел на помощь еще на Кавказе, решая какую-то свою выгоду. Собрал тумен из местных народов, но годен пока только для задач вспомогательных. Итак, для начала битвы. для момента равновесия сил, чтобы удержать врага, сбить его, спутать строй, смешать ряды и тем склонить чашу весов на свою сторону. И только после этого стремительный и беспощадный удар тугачара, прорыв, бегство противника и преследование до полной и окончательной победы. Осталось два вопроса: где и когда. Оба должен решить он, и богатур. потому что ответ на эти два вопроса один. Там и тогда, где и когда будет ему выгодно. Для этого нужна разведка. Но разведка требует времени. Значит, надо выиграть это время. Время выиграет Галямбек. У него не монгольский тумен, поэтому им и должно пожертвовать. Неспешно добравшись до этого решения, Субедей-богатур взял чашу и с удовольствием отхлебнул глоток кислого, отлично выдержанного кумыса, и его помощники тоже подняли свои чаши и тоже выпили по глотку. Чингис повелел захватить тучные пастбища, без которых мы не можем покорить земли стран заходящего солнца. Торжественно начал Субедей-богатур: "Мы вышли на край степей, которые топчут половецкие табуны. Нам необходимо осмотреть их, узнать ограничивающие их реки и испытать силу половцев. Такова часть поручения, возложенного на нас. Голембек, ты отвечаешь за дружбу и безопасность торговых людей. Что поведали они тебе о половцах и их соседях? В половецкой земле несколько кочующих орд, но над ними нет ни единого хана. Однако при опасности они выставляют общее войско, которое может быть усилено дружинами их соседей, русичей, проднившихся с половецкими ханами. В странах лежащих в краю холодного солнца, находятся сильные русские княжества, защищенные от степей полосой непроходимых лесов. Там негде пасти табуны И это все, о чем поведали мне торговые люди. Станут ли они помогать половцам? «Этого никто не знает. Значит, ты плохо расспрашивал их», — с неудовольствием ответил Джебе. «Закон и обычаи запрещают расспрашивать торговцев с пристрастием». Субетай богатор шевельнул рукой, и оба командира примолкли. «Чокдара», — негромко сказал он, никому не обращаясь. Один из двух телохранителей, неподвижно стоявших у входа, почтительно склонился и тут же вышел. «Голембек сделал возможное». «А за невозможное не бронят», — сказал Субидей-богатур. «Каждый должен быть тем, кем должен быть», — вошел молодой, ладно скроенный монгол. Низко поклонился у порога и лишь по мановению руки Субидея-богатура приблизился к боевым вождям и замер в ожидании. «Еще в Тавриде я повелел дать тебе трех русских купцов, чтобы они обучили тебя своему языку». твое повеление исполнено господин что это узналось бесед с русскими все трое оказались из северных княжеств из новгорода владимира и твери я знаю только то что они мне поведали господин с кем они воюют между собой почти десять лет назад в одной из таких битв погибло около десяти тысяч воинов жаль что они не воюют с половцами а убивают друг друга Я узнал, кто постоянно воюет с половцами, господин. Враг моего врага всегда может стать моим союзником. Ты это хотел сказать? Союзников определяет вождь, господин. Однако эти люди отлично знают половецкие степи, места кочевий и речные переправы. И что же это за народ? Их называют бродниками. Они живут на реке Дон, исповедуют веру во Христа, и говорят на русском языке. Верховная власть принадлежит атаману, которого выбирает войсковое собрание. Круг, как они говорят. Сейчас ими правит атаман Полоскиня. Ты принес известия. известия. Субидей богаторно долго замолчал, и в юрте воцарилась тишина. Потом старый воин неторопливо наполнил собственную чашу кумысом и протянул ее молодому человеку. Чокдар благоговейно принял чашу двумя руками и с неторопливой торжественностью осушил ее до дна. «Глупый человек исполняет повеление, непременно что-то при этом упустив», сказал Субидей богатур. «Умный, исполняет его буквально и безошибочно, но только мудрому дано расширить повеление во имя главной цели. Ты разумен, Чокдар. Ты поедешь к этим бродникам и убедишь их атамана — Не только дать нам самых опытных проводников, но и ударить половцам в спину по моему приказу. Такие услуги требуют жертв, а жертвы – оплаты. Оплатой будет наше покровительство. И ты, чокдар, моим именем дашь атаману Пласкине в этом высокую клятву. 2. В Киеве узнали о вторжении задолго до того, как Субедей богатур отдал Чокдару повеление ехать к Бродникам. Еще зимой к князю Мстиславу Галицкому примчался гонец от его тестя, половецкого хана Катяна, с известием, что воинственная татарская орда, перевалив Кавказский хребет, ворвалась в Кубанские степи, где не только разогнала Аланов и потрепала черкесов, но и разгромила зимовавшие там коши половцев. «На вас идут, князь! На Киев! Пощады не знают, и силы их огромны!» Известия эти удалова не испугали, поскольку ему хорошо была знакома склонность половцев к сильным преувеличениям, но насторожили. Появление новых кочевников на границах Руси неизбежно нарушало и без того шаткое равновесие между Киевом и землей Половецкой. А родственные Узы, он был женат на дочери Котяна, обязывали помочь. Он не любил своего двоюродного брата Мстислава Киевского. Но в данном случае без поддержки обойтись было невозможно, и он немедленно созвал на съезд владетельных князей. Князья откликнулись не столько из-за нашествия, сколько из соображений политических, поскольку почти все были связаны с половцами либо родственными узами, либо договорными обязательствами. Да и ссориться с котяном никто не хотел. Половецкие сабли не единожды участвовали в бесконечных удельных распрях, посильно помогая ровно нести Русь, давно утратившую не только веру в необходимость единения, но уже свыкшуюся с мыслью «Если не я за себя, то кто же за меня?». Потому-то и съезд для тех смутно дробленных времен оказался весьма представительным, собрав сразу шестерых князей, из которых трое оказались тёсками: Мстислав Удалой, Мстислав Киевский и Мстислав Черниговский, из-за чего его долгое время называли съездом трех мстиславов. А кроме них прибыли еще три удельных князя – Северский, Смоленский и Волынский. Однако число 6 оказалось неудачным, поскольку было четным, и высокие представители ловко использовали эту арифметику, лавируя так, чтобы в результате все время появлялось равенство 3 3. не давая тем самым большинства ни одной из сторон. Это был испытанный прием толчения воды в ступе, пока не лопнет терпения. Не без основания полагали, что такового менее всего у Мстислава Удалова. Но как раз-то Удалому больше всех нужно было согласие, и он терпел. Терпел до тех пор, пока не заорал народ киевский на обледенелом Владимирском спуске. после чего с облегчением вздохнул и тайно перекрестил пупок. Киевляне восторженно встречали приезд самого хана Катяна с богатыми дарами, невольницами и рабами, золотом и коврами, драгоценной посудой и кавказскими клинками особой выделки и закалки. Скрипели орбы, свистели бичи погонщиков, стонали от натоги валы и ревили верблюды. И народ киевский восторженно приветствовал это красочное и шумное шествие. «Мы нынче иссечены будем, а вы завтра», сказал Котян князьям. Это пророчество, щедрые дары, да и само присутствие Котяна сразу изменили соотношение сил в пользу Мстислава Удалова. Весомая фигура половецкого хана а еще более блеском многотысячных сабель его воинов нарушили удобное равенство 3 плюс 3. «Лучше встретить врага на чужой земле, чем на своей», – подвел итог спору Мстислав Удалой. Решили встречать на чужой, но кого именно, представляли себе с трудом. Разведка Удалова доносила, что неизвестные кочевники слабы и малочисленны, потому что Удалому хотелось побеждать. А очевидцы половцев теперь помалкивали или соглашались, так как очень боялись напугать князей раньше времени. А из Смоленска уже выступила рать, и даже суздальцы выставили особый отряд под командованием сына князя Константина Василька. Впрочем, он успел дойти только до Чернигова. «Тысяч сто соберем», — говорил удалой. «Считайте больше, чем надо. Раскрошим татар этих в окрошку». А тех, кто уцелеет, за Волгу выметим. Хвостовство перед боем вошло на Руси в привычку. С печальных времен бесконечных и бессмысленных удельных войн, равно как и недооценка противника, выражаемая в насмешливо презрительной форме. До битвы на реке Липеце это сходило с рук. Но беда в том, что и Липецкую резню не восприняли тогда как предостережение. Не любили предки наши вспоминать о поражениях. Да и мы не любим и вспоминаем только победы, забывая при этом, что победы ничему не учат. Учат только поражение. А на Киевском съезде князей уже почти решили, что победа над таинственными татарами как бы одержана, и осталось только проводить уцелевших за Волгу. Поспешно определили, что все рати и дружины собираются в Олешье у устья реки Хортицы на Днепре. А там, мол, видно будет. Но общего командира так и не выбрали, понимая, что и выбрать-то его не удастся. И каждый князь был волен решать, куда, зачем и как идти, когда начинать битву и стоит ли ее вообще начинать. По ранней весне конница из Киева двинулась правым берегом Днепра к месту общего сбора. А как спала бурное половодье, туда же на ладьях поплыло и пешее войско. И тут неожиданно прибыло татарское посольство. Мстислав Удалой отъехал встречать свою дружину, и всем руководил Мстислав Киевский, его двоюрный и очень нелюбимый брат. Послы предложили вечную дружбу при условии, что русские не станут помогать половцам. Это Мстиславы Киевского, естественно, устроить не могло, и он, не раздумывая, приказал убить высоких послов. «Послов убили?» – переспросил с убедой богатур, когда ему доложили об ответе Мстислава Киевского. «Всех десятерых неразумно. Пошлите еще пятерых, пусть говорят резко и оскорбительно. Врага надо злить». Он был хмур и казался опечаленным. Не потому, что убили послов, потери считают после битвы, а потому, что послы не выиграли времени. Сил было мало, очень мало, и следовало во что бы то ни стало создать у русских впечатление, что они уже победили, еще до столкновения, до первой стрелы и до первой атаки. Военачальники, убивающие послов, рассчитывают на безнаказанность, и в этом их следует убедить. Пусть рвутся в бой... «Пусть жалят, пусть разбрасывают силы». «За посольством пойдешь ты, Галямбек», — сказал субедой богатур после долгого раздумья. «И продолжишь их переговоры на языке сабель и стрел. Дразни и отходи так, чтобы они с разгона вылетели на основные тумены. И прижимайся к морскому берегу. Если понял, Ступай. Галямбек не совсем понял, но переспросить не решился. Его посылали как приманку, но он не знал, что ему делать дальше, чтобы не оказаться между двух атакующих войск, развернутых в боевой порядок. Но вышел молча, хотя и со сметенной душой, точно предчувствуя, что из этой битвы ему не суждено вернуться живым. В юрте остались три монгольских полководца, и двое из них не имели права на собственное мнение, а только на уточнение повелений. Субидей Богатур прекрасно знал об этом и начал говорить после того, как взвесил каждое слово. «Если Голембек сделает так, как должно, половцы окажутся на правом крыле атаки. Ты, Джебе, возьмешь на себя центр и будешь держать его, пока не поймешь, что половцы уже готовы бежать с поля битвы. Тогда забудешь обо всем и навалишься на них, и погонишь на княжеские конные полки». чтобы они смяли их, расстроили и увлекли за собой. Джебе молча склонил голову. Он понял свою задачу, и смятения не было в его душе. «Ты будешь держать левое крыло, Тугачар. Твой тыл будет прикрывать море, и никто не сможет тебя обойти. Твое оружие, стрелы и постоянное желание атаковать». «Желание», – весомо подчеркнул Субидей богатур. «Ты бросишь в атаку всех своих конников и все мои запасы только тогда, когда Джебе заставит полководцев разворачивать коней. Вот тогда ты сломишь их последнее сопротивление и будешь гнать бегущих до самого Днепра». И Тугучар молча склонил голову. Не потому, что у него не было вопросов, а потому, что время вопросов еще не настало. «Передайте Чокдару, что плоскиня и его бродники должны атаковать половцев только по моему знаку, когда я сяду на белую лошадь». У Тугучара чуть дрогнули губы. Вопросы не понадобились. Великий Субидей Богатур уже провел этот бой от начала и до конца. 3. Новые послы татар прибыли в Олешье. где находился Мстислав Киевский. На беседу с ними он, скрипя сердце, пригласил им Мстислава Удалова, через совсем уж третьестепенного боярина. Мстислав отказался от такой чести довольно резко, и, по слов к великому своему удовольствию, князь Киевский встречал один, без вздорно обидчивого родственника. и подивился их виду, когда они вошли. На сей раз послы выглядели стариками, а двое, что помоложе, явно были когда-то ранены в боях. Бояться, что опять повешу», — не без самодовольства подумал князь. «Да чего же, глупый народ, а я их отпущу!» «Говори, что тебе велено, и убирайся!» пренебрежительно сказал он старшему послу. «Итак, вы неразумные!» «Слушаясь половцев, будто рабы их умертвили наших послов. Значит, вы хотите битвы? Да будет так. Бог един для всех народов. Он нас и рассудит». Несмотря на дерзость, послов отпустили с миром. Удалой узнал об этом, когда у него находился Ерун, Новый приближенный, совсем недавно как-то сам собой уставший советником. Удалой ценил ясные головы. а ведь они боятся боялись бы за волгу бы ушли сказал ерун они хотят чтобы мы думали будто они нас боятся почему ты так полагаешь когда боятся не злят попусту первые говорили мне с дарами приехали а эти с угрозой князь надолго задумался хмурился не соглашаясь но верил еруну «Сказал, наконец, поедешь к моему тестю, хану Катьяну, скажешь, что я прошу передать под твое командование всю половецкую рать. И еще скажешь, чтоб воины его страха не знали, ибо силы наши велики, а отваги русичам не занимать. Против безбожных татар Киев стал Смоленск, Путвель, Курск, Трубчевск. Волынцы и Галичане на тысячи лоди с моря под Днепру к нам подходят, а ведет их сам Юрий Домомерич, муж опытный и мудрый. «Потому, говорю, известное тебе, что тесть, мой хан Катян, страхом надломлен. вложив в него мужество, Ярун». Ярон отъехал к половцам, а неугомонный Мстислав вскоре по его отъезде выслал в разведку юного князя Даниила с любопытствующими друзьями. Разведчики скакали весело, с шутками, смехом и чуть ли не с песнями, но без дозоров. И если бы Голямбек не понял тайного смысла повеления субедой богатура, никто бы из горцевавших разведчиков домой не вернулся. Но он понял и, не принимая боя, стал отходить, приказав лучникам под страхом смерти не попадать в веселых князей. «Худые воины!» с восторгом доложил Удалому юный князь по возвращении из разведки. «Да и стреляют хуже половцев. Куда отходили, понял? Похоже, что калки реке. Значит, и нам туда пора». На следующий день Мстислав Удалой с тысячью всадников, подкрепленных добровольцами, переправился через Днепр и вскоре настиг Голембека. Противник не бежал, не атаковал и не оборонялся, а сделал все вместе и как бы одновременно, то встречая русичей стрельбой из луков, то бросаясь в атаку, то отступая, неизменно и незаметно пятясь при этом к берегам реки Калки, где ждали Туменный Джебе и Тугачара. Это расстраивало ряды, путало воинов, и Голимбеку приходилось личным примером показывать всадникам, что они должны делать. И ему удавалось это, пока четвертая рана окончательно не вышибла его из седла. Верные нукеры спрятали тяжело раненного в яме на кургане. Но дозорные Мстиславы нашли Голимбека, а удалой выдал его Котяну на расправу. Победоносная первая схватка не только вывела войско Мстислава-удалого на берег Калки, но вселило в князя твердую и очень радостную уверенность в легком и быстром разгроме неизвестных безбожников. Завтрашний день обещал стать днем его великой славы и посрамления занудного двоюродного брата Мстислава Киевского. И это особенно грело сердце. 4 Почти 10 дней гоняло войско Удалова остатки татарского заслона по степи. Это было азартно и увлекательно. Как охота и как на охоте Удалой не задумывался, почему же все-таки разбитые татары не уходят за калку, а продолжают группами по 5-10 человек оказывать ему сопротивление. Они кружили поодаль, уходя от столкновений, лишь осыпая стрелами, но не отступали. и он вынужден был замедлять собственное продвижение к реке. И было... Было же время сообщить об этой странной охоте Мстиславу Киевскому, а он не отсылал гонцов, не приглашал не только для помощи, но и для простого совета. Впрочем, как оба Мстислава, Киевский и Черниговский, так и вся оставшаяся на Днепре русская рать знали о его вторжении в степь, о столкновениях и пленении тяжело раненного татарского полководца и выдаче его на мучительную смерть половцам. И не только знали, но и решили неспешно двигаться прямо к галке по расчищенному удалым пути, что и позволило в конце концов соединиться на ее берегах всем союзным силам. Однако удалой, естественно, вышел туда первым поздним майским вечером, заслона противник не выставил, и Мстислав тут же решил, что не худо бы ему поглядеть, не ушли ли татары подальше от его удальства. а молодой князь Даниил, терзаемый азартным любопытством, упросил Мстислава взять его с собой вместе с командирами Волынских полков Семеном Олеговичем и Васильком Гавриловичем. «А с войском кто останется?» – поинтересовался Мстислав. «Его для битвы развернуть совсем не помешает. А меня князья Олег Курский да Мстислав не мой воинской премудрости учат. Сделанной наивностью, пояснил Даниил. «Они развернут, пока я глядеть буду». «Хочешь, чтобы я тебя поучил?» Добродушно усмехнулся удалой. «Ну, добро. Покажу, как носу противника глядеть надобно». Выехали с небольшим отрядом, а проскакав немного, увидели татарскую конную рать, развернутую в боевой порядок. «Ждут, значит», — с явным облегчением сказал князь Мстислав. «Не ушли? Так погоним». Погляди, Даниил Романович, что делать намереваются, а я за войском поскочу. Какой день-то сегодня? Святого мученика Ермия, князь Мстислав. Запомни его, князь Даниил. Крепко запомни. Было ранее утро 31 мая 1223 года, день памяти святого мученика Ермия. Хорошо запомнили этот день наши предки. До наших дней памяти хватило. Как только удалось стал разворачивать коня, татарские дозоры, разъезжающие впереди выстроенного для боя Тумена, наконец-то заметили, что за ними наблюдают. И едва князь Мстислав поскакал назад, когда зорный отряд с места в карьер бросился на князя Даниила. Ему бы следовало уносить ноги, пока не поздно, потому что сил у него было совсем мало. Но смелый князь, выхватив меч, бросился навстречу татарам с громким восторженным кличем «Мой день сегодня!» Мстислав услышал его. Но не остановился, а доскакав до Волынцев, крикнул, чтоб князю своему помогли, и помчался поднимать свои войска. Амстислав Ярославич Немой, князь Луцкий и Пересопольский, вместе с князем Олегом Курским, без промедления повели Волынцев на помощь своему юному князю. Даниил был ранен в первом же сближении с противником, но в седле держался упорно. а Василька Гавриловича, сильно тронутого копьем, вынес из схватки собственный верный конь. Увидев, что Даниил еще держится, Мстислав немой ринулся на татар, яростно работая мечом и разевая рот в безгласом крике. Рядом с ним отчаянно и бесстрашно дрался Олег Курский. Но если бы не подоспел с основными силами удалой, волынцам и их вождям пришлось бы туго. А ведь мог и не успеть. И неизвестно, что в данном случае было бы выгодно объединенным русским силам. Стремительная атака галичан во главе с удалым или не столь поспешные, зато совместные действия всех подошедших к тому времени войск. Ведь волынцы еще держались, не были окружены и всегда могли отойти. Но горды были князья тех времен, и чаще всего горды неразумно. а на берега Калки уже подтянулись все силы русских. Полки Мстислава Киевского, Мстислава Черниговского и остальных союзных князей. «Много ли татар встретил удалой?» поинтересовался Мстислав Черниговский. «Управлюсь!» – отрезал удалой. «Отдыхайте с дороги, до да пир готовьте!» И во главе своих галичан без оглядки помчался к месту битвы. «Дозволь, батюшка, за князем удалым последовать!» Умоляюще обратился к Мстиславу Черниговскому, его совсем еще юный сын. «Первое сражение мое будет с безбожными огорянами в защиту Святой Руси. Христом Богом прошу тебя, батюшка! Может, под подсобим родственнику?» – неуверенно предложил князь Черниговский. «Святое дело!» – сын правду молвил. Негоже мне, великому князю Киевскому, без приглашения кашу удалова расхлебывать!» Процедил сквозь зубы смертельно обиженный Мстислав. «Да и отдохнуть с дороги не грех!» Он огляделся, крикнул воеводе. «Александр Дубровицкий! Прикажи на том холме укрепиться! Колея поставить, да за обозами огородиться! Засядем, да и будем глядеть! Оттуда далеко видно!» «Ну а я не могу в стороне от битвы отсиживаться!» Сухо сказал Черниговский. Да и сына к сечи приучать пора, и на великую радость подростка сына повелел своей рати двигаться во след Мстиславу Удалому. Едва врубившись в первые ряды противника, Удалой понял, что перед ним совсем иные татары, не те, что десять дней бегали от него по степи. Он предчувствовал, что они окажутся иными, когда впервые увидел их развернутый для битвы строй и, будучи опытным полководцем, кое-какие меры принял. Приказал княжеским дружинникам наиболее мощной ударной силе его войска в сражении не ввязываться до особого сигнала и послал гонца к Еруну, чтобы тот срочно выводил половцев на левое крыло и атаковал самостоятельно, по собственному разумению. На это требовалось время, но Удалова это не беспокоило. Он верил в своих воинов, убежден был, что они не только продержатся сколько нужно, но и растреплют по перышкам неразумных безбожников. Это соображение не мешало ему видеть всю битву, а в особенности собственный правый фланг, на котором что-то вроде бы задвигалось. Удалой не знал, что тугачар уже развернул свой тумен. уже оценил позицию и начал действовать в строгом соответствии с повелениями субедой богатура. Ни в одной армии мира тех лет не было столь жесткой, даже жестокой дисциплины, как у монголов, чем во многом и объясняются их быстротечные победоносные войны. И несмотря на нетерпеливый характер Тугачара и даже на то, что был внуком самого Чингисхана, в битву он не лез. Впрочем, командирам такого ранга категорически запрещалось лично участвовать в боях. Они руководили своими войсками, стоя на возвышенностях, позади сражающихся в окружении гонцов, адъютантов, а то и жен или любовниц, и вели бой, не участвуя в нем лично. И сейчас его воины лишь осыпали русские рати тучами длинных монгольских стрел, все время демонстрируя готовность атаковать. Это отвлекало удалово. сдерживала и пугало его правое крыло, что снижало скорость наступления и сбивало его ритм. А битва тем временем продолжалась, складываясь в общем благоприятно для атакующих. К ним постепенно подтягивались свежие силы. Уже ввязались в бой войска только что подошедшего Мстислава Черниговского. Дружина князя Смоленского присоединилась к резервным дружинам Удалова, а Ерун на левом крыле уже начал разворачивать половцев. Как ни покажется странным, но все удачно складывалось и для Джебе. Его тумен еще держался, несмотря на большие потери от умелых и яростных мечей. Он не утратил общего руководства. Его командиры строго придерживались данных им перед битвой приказов, сохраняя общий строй, а главное, Джебе знал, что за его спиной. Субидей Богатур с его необъяснимым даром держать в руках поводья сражений. А судья-богатур в это время недвижимо сидел на кошме, расставленной на самом высоком холме, неотрывно следя за битвой узкими немигающими глазами. В бою наступило шаткое равновесие, которое азартный удалой уже считал победой. Сейчас должен был ударить Ерун со своими половцами, смять и окончательно сокрушить непонятное упорство татар в центре, после чего можно было давать отборным дружинам приказ на стремительный удар, прорыв и последующее преследование вплоть до Волги. И удалой уже считал минуты, но минуты считал беды Богатур. и сосчитал их раньше удалого. Он вдруг неторопливо поднялся с кошмы и неторопливо сел в седло ослепительно белого коня, стоявшего за его спиной. Это и было сигналом к атаке. Бродники во главе с атаманом полоскиней и Чагдаром тут же ринулись на половецкие тылы. Их было куда меньше, чем половцев. Но на их стороне была внезапность и вековая ненависть. Перед ними был извечный враг, неумолимо вытеснявший их из богатых степей в слончиковые водоразделы, регулярно угонявший их табуны и скот, грабивший их становья и уводивший молодежь в полон. Бродникам было за что мстить, и они мстили. Их стремительный и совершенно неожиданный удар в спину застал половцев врасплох. Они даже не успели развернуться лицом к противнику и побежали. но не к ожидающим их русским ратям, а туда, куда привыкли удирать. В степь, где стояли изготовленные к бою княжеские дружины. Резерв и основная ударная сила Мстислава Удалова. И опытные, закаленные в боях дружинники не смогли выдержать этого внезапного налета разгоряченных коней с перепуганными всадниками в седлах. Они были не просто смяты и расстроены. Нет. Огромная половецкая масса, как бы втянула их в себя, захватила и увлекла, рассеяла, а большей частью унесла с собой подальше от ревущей сечи. Удалой не успел помниться, не успел понять, что же произошло, как тугачар перешел в бешеную атаку. На его правое крыло уже намахавшиеся мечом, уже порядком взмокшие русские воины насчитанные минуты растерялись. Но этого было достаточно, чтобы Джебе перестроил свои ряды и перешел в наступление. И тогда побежали все, бросая раненых и умирающих, обозы и скот, щиты и мечи. Подобного бегства давненько не случалось на Руси. Беглецы в трое суток покрыли расстояние, на которое сами же совсем недавно затратили десять. Бежали только что отважно сражавшиеся и не побывавшие в битве княжеские дружинники. Половцы и обозники Берендеи, черниговцы и смоляне, волынцы и галичане. Но одним из первых через три дня к Днепру прибежал князь Мстислав Удалой. Его гнал не только страх, но стыд и позор. В два бича. Но и страх тоже понятен. За разгромленными войсками безостановочно гнались двуконь татары и стумены Тугачара. Это от их клинков пали всечи князья Святослав Коневский и Изислав Ингваревич, Святослав Шумский и Юрий Несвижский. Имстислав Черниговский тоже погиб вместе с сыном, которому так хотелось показать победоносную битву. а с ними вместе сложил голову каждый десятый русский воин. Удалой, взмокшей спиной, почувствовал дыхание преследователей уже у Днепра, где в порубежном заслоне стояли 70 богатырей во главе с легендарным Алёшей Поповичем. Алёша, выручай!» – закричал князь, бросившись к богатырской заставе. «Алеша выручил!» И пока он и семь десятков его отборных воинов погибали под татарскими саблями, удалой успел добежать до лодок, влез в одну и… и велел изрубить остальные, чтобы татары, а заодно и свои, не поспевшие к берегу, не смогли переправиться через Днепр. А великий князь Киевский Мстислав, во святом крещении Борис Романович, прозвищем «Добрый», все еще сидел в заколе на берегу Калки. Его обложили не слишком большие татарские силы, его киевляне легко отбивались, припасы были, и князь твердо рассчитывал отсидеться, пока враг сам не уйдет туда, откуда нагрянул. Может быть, так бы оно и было, если бы атаман Пласкиня не счел своим долгом лично доложить Субидей Богатуру, что его личный представитель Чокдар то ли убит, то ли тяжело ранен, а только исчез неведомо куда». «Я доверил тебе сына моего друга», – тихо сказал Субидей-богатур, почти не разжимая губ. «Мои люди ищут его», – поспешно заверил Пласкиня. «Мне пора уходить. Но киевский князь убил моих послов, и я не могу уйти. Приведи ко мне киевского князя, и я сниму с тебя твою вину». Чокдар предупредил атамана, что суровый монгольский полководец никогда не тратит слов попусту. и Плоскиня уже на следующий день начал действовать. Он явился к осажденным в качестве посредника и сказал Мстиславу Киевскому, что татары готовы отпустить его и других князей за выкуп. Мстислав долго колебался, но Плоскиня говорил убежденно, заверяя его, что осады противник не снимет, а как только вернутся с Днепра войска, пойдет на штурм, и никому тогда не будет пощады. Угроза вызымела действие. Но великий киевский князь потребовал клятвы на кресте. Атаман горячо поклялся на собственном крестильном, торжественно, при свидетелях, и поцеловал нагрудный княжеский крест. И участь князем Мстислава Киевского, его помощников и соратников была решена. Он со всей своей ратью сдался на милосердие победителей. пообещав за себя любой выкуп. А татары на его глазах сначала хладнокровно вырезали все 10 тысяч русских воинов, потом связали самого князя Мстислава Киевского, его зятя Андрея и князя Дубровицкого, уложили их на землю, накрыли досками и шумно пировали на этих досках, пока князья не задохнулись под ними. Первое столкновение с татарами завершилось полным и очень жестоким разгромом объединенных сил Южной Руси, но никому и в голову не пришло задуматься о его причинах. Никто не счел поражение уроком, который следует изучить, продумать, понять или хотя бы не забывать о нем. Наоборот, все старались забыть его как можно скорее, но через 14 лет пришлось вспомнить. оплатив собственную беспамятность невероятными жертвами и страданиями. На Русь пришел Батухан с очень хорошим советником, с постаревшим, но не утратившим прозорливости и редкого полководческого дара субидей богатуром.